нас выход из одиночества размытой дождями проселочной дороги, петляющей в низине среди холмов. Ноги его скользили в жидкой грязи, но, казалось, он даже не видел, куда ступал. Борг-1 поднялся уже высоко над горизонтом, и после ночного дождя над влажной землей поднимались тяжелые испарения. Пахло болотной сыростью, и какими-то гниющими отбросами. Юни дышал тяжело и неровно, словно загнанный зверь, пытающийся уйти от облавы, но то и дело оглядывался по сторонам. рукавом куртке Юни вытер выступившую в углу глаза слезу. Встряхнув головой, он посмотрел на часы. Часовая стрелка приближалась к десятичасовой отметке. Частью уже закончился завтрак, и прошел утренний развод. Разве сейчас, скорее всего, занимается прочесыванием местности вокруг части, пытаясь отыскать пропавшего рядового Юни. Если до обеда им это не удастся, то во второй половине дня к ним присоединятся и другие подразделения Кейзи, снятые с занятий и выполнения хозяйственных работ. Естественно, тот факт, что один из бойцов самостоятельно покинул место службы, негативно отразится как на всем танковом батальоне Кейзи, так и на репутации его командира. Поэтому полковник Бизард будет до последнего тянуть с передачи сообщения о данном происшествии в местное управление внутренней стражи. Но если предпринятые собственными силами поиски все же не увенчаются успехом, он будет вынужден сделать официальное заявление об исчезновении рядового Юни. До тех пор, пока внутренней страже ничего не было известно, у Юни еще оставался шанс вернуться в, распороже... в расположение части. Конечно же, он получит взыскание от командира роты, к которому добавит свое еще и полковник Бизер. Самое большее, к чему мог... мог приговорить его командир части, так это к месяцу пребывания в штрафном лагере. Об этом подразделении, находящемся в ведении внутренней стражи, рассказывали жуткие истории, а те, кому довелось побывать в нем, долго не могли об этом забыть. Даже самые отъявленные бузатеры и нарушители дисциплины становились после штрафного лагеря тише влахов, мирно пощипывающих травку на склонах холмов. Даже после недели штрафного лагеря на теле вернувшегося оттуда солдата не было места, прикосновение к которому не вызвало бы у него крика боли. На восстановление здоровья такого бойца обычно требовалось не менее месяца, поэтому штрафной лагерь был чем-то вроде постоянной угрозы, нависающей над некоторыми не активными солдатами. В отличие от командиров других частей, полковник Бизард крайне редко, только в самых исключительных случаях отправлял туда своих солдат. Но самовольный уход с территории части был именно таким проступком, за который полагалось самое строгое наказание. И все же месяц в штрафном лагере был предпочтительнее военного трибунала, после которого еще ни один солдат не возвращался обратно в часть. А в управлении внутренней стражи поступку Юни могло быть дано единственное определение – Дезертирство. Совершенно понятно, что ни в управлении, ни в трибунале никто не станет вникать, вникать в психологические мотивы действия рядового юни, О какой психологии могла идти речь, если, по мнению большинства офицеров, солдат представлял собой бездушный механизм, призванный беспрекословно выполнять все указания командиров, строго следуя при этом правилам единого устава строевой службы. Да если бы у кого и возникло вдруг такое желание, Юний сам не смог бы точно рассказать, с чего вдруг решил покинуть расположение части. Он проснулся часа за два до подъема с чувством щемящей тоски и неизбывного одиночества, гнездящимися где-то под сердцем, словно два червяка, которым тесно и пусто Скорлупели снова ореха. Они сплетались и снова расползались в стороны, не то лаская, не то пытаясь удушить друг друга. Юни медленно выпустил воздух сквозь приоткрытые губы и, пытаясь прийти в себя, провел ладонью по лицу. Лицо было мокрым от слез. Он плакал во сне. Никогда прежде с ним такого не случалось. Да он и не видел снов с тех пор, как попал в армию. Дни, наполненные работой и учебой, казались удивительно короткими. Но вечером, едва только добравшись до постели, Юни падал и засыпал мертвым сном, который прерывал лишь пронзительный звонок по будке, возвещающий о наступлении нового дня. Но сегодня ночью ему приснилась сестра. Она была не такой как на фотографии, которую прислала ему вместе с сообщением о смерти сестры тетя Миса. Юни даже не узнал Гайлу, взглянув на маленький прямоугольный кусочек матовой фотопумаги. Нет, не могло это странное существо с лицом, похожим на череп, обтянутой сухой полупрозрачной кожей и огромными полными страданиями глазами, которые, казалось, уже заглянули по ту сторону границы жизни и смерти, быть его сестрой. По сне он видел Гайлу маленькой девочкой с торчащими в стороны косичками и россыпи веснушек на носу и щеках. На ней было зеленое платьице, которое, как помнил Юни, мама, шила для его младшей сестренки из своей старой юбки. Так Гайла выглядела до той страшной эпидемии сухого кашля, унесшей жизни их родителей и превративший десятилетнюю девочку в инвалида с кровоточащими обрывками плоти вместо легких, неспособную самостоятельно даже подняться с постели. Стремительно больной ребенок и шестнадцатилетний смертельно больной ребенок и шестнадцатилетний юноша, который не имел ни малейшего шанса найти работу, остались на попечении тети Миссы, пожилой бездетной сестры их матери, о существовании которой Брат с сестрой прежде даже и не знали. Врач, который временами заглядывал в их квартал, населенный по большей части безработными, которые пока еще не потеряли последние надежды и не опускались до попрошайничества на улицах, хотя и вели уже, по сути, нищенское существование, только тяжело и безнадежно вздыхал, но все же прописывал Галя какие-то лекарства. При этом он обязательно говорил, что никакие лекарства не помогут, если девочка не будет хорошо питаться и бывать на свежем воздухе. Но со свежим воздухом дело как раз обстояло неплохо. Каждое утро, если только за окном не лил дождь, тетя Миса выносила Гайлу на улицу и оставляла ее на скамеечке возле подъезда. Гайлу знали все жильцы дома, и кое-кто из них время от времени даже делился с несчастной больной девочкой когда самим удавалось перехватить где-нибудь немного еды. Как-то раз Юни увидел, как принимает Гайла эти скудные подаяния. Сосед с третьего этажа, постоянно ходивший в серо-заношенной рабочей куртке, положил ей на колени половинку вареного керпа размером с кулак и погладил девочку по голове. Гайла отрешенно смотрела в сторону, словно не замечала ни пожилого рабочего, Невкусно пахнущего херпа у себя на коленях. Она не благодарила почти незнакомого ей человека, Который, возможно, сделал ее жизнь на день длиннее, Но не отказывалась от предложенного. Казалось, она воспринимала все происходящее Как некое действие, к которому она сама не имеет никакого отношения. Ей было всего лишь чуть больше десяти лет, А она уже не принадлежала этому миру. Жизнь текла мимо нее, И что самое ужасное, Гайла прекрасно понимала это и даже не пыталась бороться с неизбежным. Тете Мисе порой удавалось подработать в прачечной, обстиравшие близлежащие воинские части. За эту работу платили не только в конец обесценившимся гурками, на которые даже в магазине нельзя было ничего купить, кроме зажигалок, соли и грубого мыла со щелочью, от которого руки покрывались глубокими трещинами а еще и армейскими продовольственными купонами. Но того, что она зарабатывала, не хватало на трех человек. Юни. Для того, чтобы хоть что-то добыть, сутками дежурил у ворот консервной фабрики. Временами, когда кто-то из грузчиков не являлся на работу, из ворот выходил начальник смены и тыкал пальцем в одного из сидевших на тротуаре безработных. Невысокому шестнадцатилетнему пареньку трудно было конкурировать с крепкими, здоровыми мужчинами, ждавшими вместе с ним возможности заработать хоть что-нибудь для своих семей. Пару раз счастье все же улыбнулось Юне, когда палец начальника смены указал на него. Платили временным грузчикам ровно в половину меньше, чем постоянным рабочим, но жаловаться не имело смысла. За ворота фабрики За воротами фабрики стояла толпа безработных, готовых таскать на себе любой груз, и за гораздо меньшую сумму. Во второй раз, когда Юни получил свои гурки и выходил за ворота фабрики, кто-то из местных рабочих, проникший состраданием к несчастному пареньку, сунул ему под куртку замороженную, замороженную тушку хиваза. Он был совсем маленький, размером с грыку. Но Юни казалось, что все вокруг знают, что спрятано у него под одеждой. Кусочек замороженного мяса с костями сжег кожу Юни, словно раскаленное железное клеймо, которое должно оставить свою метку на теле на всю жизнь. И даже после того, как мясо Хиваза было сварено и съедено, Юни три дня боялся выходить из дома. Воображение живо рисовало ему рослых молодцев из внутренней стражи, поджидающих незадачливого вора возле ворот консервной фабрики, а всякий раз, когда он слышал шаги на лестнице, ему казалось, что это идут за ним. И сколько он не твердил себе, что исчезновение одной единственной малюсенькой тушки Хиваза, скорее всего, останется и вовсе незамеченным, а если пропажа и будет обнаружена, то среди сотен людей проходящих через ворота консервной фабрики, найти вора будет практически невозможно. Доводы разума были бессильны против страха оказаться пойманным на воровстве. Кража государственной собственности являлась самым страшным преступлением в правовом законовуложении пирамиды. Даже убийцы и насильники могли рассчитывать на снисхождение судей, но только не те, кто дерзнул покуситься на имущество, принадлежавшие пирамиде. А поскольку пирамиде в Кедлмаре принадлежало практически все, включая и население страны, то под судом мог оказаться каждый, рискнувший взять со своего рабочего места и отнести домой даже ржавый гвоздь или разогнувшуюся канцелярскую скрепку, которая, утратив свои полезные свойства, тем не менее продолжали оставаться государственной собственностью. Но несмотря на регулярно транслируемые по телемониторам показательные процессы над расхитителями государственной собственности, неизменно заканчивающиеся вынесением обвинительного приговора, по которому враг общества должен был вернуть свой долг гражданам Кедлмара, отработав 25 лет в трудовом лагере, воровали все рабочие и служащие гражданских специальностей. Люди тащили с работы домой все, все, что могли и сколько могли. Даже тетя Ми со временами переносила из прачечной то пригоршню слипшегося в комок стирального порошка в кармане, то кусок серого мыла за пазухой. И дело было вовсе не в патологической склонности кедлмарцеву, к воровству, а в той беспросветной бедности, в которой приходилось им жить. Гурки, которыми выдавали зарплату гос госслужащим, стоили дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. А продовольственные пайки были настолько малы, что не могли спасти от голода семьи тех, кто их получал. Единственным способом хоть как-то свести концы с концами было воровство. Все необходимое для жизни, начиная с продуктов питания и заканчивая туалетной бумагой, давно уже превратившейся для широких слоев народонаселения Кедлмара в непозволительную роскошь, на смену которой пришли газеты, напечатанные на грубой серой бумаге, Можно было достать только на черном рынке. Но гурки там были не в почете. К расчету принимались только продовольственные купоны или товары. Лекарства можно было достать тоже только на черном рынке. В государственных аптеках, торгующих за гурки, на прилавках стояли только бутылки с мутным рыбьим жиром, признанным официальной медициной в качестве лекарства от всех болезней. Зубной порошок, похожий на толченый известняк, и зубные щетки к нему, щетина на которых вылезла после двукратного использования. Юни помнил, как, сходив однажды на рынок за лекарством для Гайлы, тетя Миса вернулась домой расстроена, с глазами полными слез. Заметив внимательно наблюдавшего за ней Юни, она, не поднимая глаз от пола, тихо сказала, что не смогла позволить себе выменять у торговки лекарствами таблетки, которые доктор прописал Гале, потому что в таком случае они вторым остались бы без еды до конца месяца. Вот тогда-то Юний решил поступить на военную службу. Здоровьем он был не обделен, и поэтому мог надеяться оказаться направленным в одну из строевых частей, служащим которым, Жалованье выплачивалось особыми армейскими продовольственными купонами, по которым можно было получать продукты питания в спецраспределителях, недоступных гражданским лицам. Да и на черных рынках по всему Кедлмару продовольственные купоны служили основной валютой, за которую можно было взять любой товар. Юни отправился на военную службу, рассчитывая, что таким образом сумеет облегчить жизнь тети Мисси и спасти Гайлу. Он не собирался менять свои продовольственные купоны на папиросы и сорокоградусную, или, подобно другим солдатам, проводить увольнение, шляясь по грязным кабакам и убогим домам свиданий скучных провинциальных городков. Все свое жалование до последнего купона он собирался отправлять Гайле и тете Мисси. И вот теперь Гайлы не стало. В тот момент, когда Юни прочитал об этом в письме, присланном ему тете Миссой, он почувствовал, что оборвалась единственная нить, связывающая его с жизнью. В целом мире у него не осталось ни одного родного человека. Все вокруг, подобно Гурку, обесценилось и утратило свой смысл. Для чего теперь было оставаться в армии, если Гайла была мертва? Первый день после получения трагического послания, Юни еще продолжал выполнять свои служебные обязанности, двигаясь подобно автомату, не замечая, что происходит вокруг и ни на что не обращая внимания. Его состояние не осталось незамеченным для лейтенанта Абстрака, который решил поговорить с солдатом. Лейтенант вызвал у Юни уважение, и он, наверное, в конце концов поведал бы своему командиру все, что было у него на душе... Не появись во время их разговора мотоциклист, отвлекший Абстрака от беседы. Что за известие привез лейтенант-пехотинец, для Юни осталось тайной. Но, по-видимому, оно было чрезвычайно важным. Потому что лейтенант Абстрак сразу же забыл о разговоре, начатом с июней. Дождавшись возвращения взвода с полосы препятствий, лейтенант Абстрак передал командование им сержанту Шагадди, а сам вернулся в часть. Что ж, у лейтенанта Абстрако были свои заботы, которые, возможно, были более важными, чем личные проблемы рядового Юни. Сам Юни прекрасно это понимал и не винил абстрака за это, что он не нашел времени закончить начатую беседу. Но кто его знает? Может быть, если бы у Юни появилась возможность высказать кому-нибудь свою печаль, он сейчас и не брел бы в неизвестном направлении, по незнакомой проселочной дороге, в конце которой, как он надеялся, окажется дно. Дно той самой пропасти, в которую он падал с самого рождения. Утром, когда Юни проснулся с мокрым от слез лицом, лейтенант Абстракт еще спал. Юни подошел к его койке, посмотрел на безмятежное лицо спящего командира и не решился его разбудить. Еще был Шагадзи, которому, несмотря на его демонстративную грубость и показное нежелание думать и говорить о чем-либо, имеющем хотя бы косвенное отношение к душе, Юни мог бы попытаться все рассказать. Но раскаты могучего храпа, доносившиеся со стороны койки сержанта, однозначно свидетельствовали о том, что разбудить его не сможет никто, кроме звонка утренней побуд. Юни молча натянул на себя форму, зашнуровал ботинки и вышел из казармы. Те, кому ночью нужно было добежать до туалета, в лучшем случае, когда на улице было прохладно, только накидывали на плечи куртку. Поэтому дежурный Паротти по немного удивленно посмотрел на одетого по полной форме солдата. Но при этом он не сказал ему ни слова. Парень был из взвода особого назначения, И хотя лейтенант Абстракт с вечера не предупредил дежурного, что один из его подчиненных отправится куда-то с утра пораньше, дежурный решил не проявлять особого любопытства. Юний свернул за угол казармы. За бараком располагалась небольшая теплица, выстроенная полгода назад по приказу полковника Бизарда. Теплица снабжала батальон свежими овощами и зеленью, несколько разнообразовавшими не слишком-то изысканное меню солдатской столовой. Правое крыло теплицы почти вплотную прилегало к окружающей гарнизон стене, состоящей из поставленных вертикально-бетонных плит. Поставив ногу на приступок возле стены, Юни подпрыгнул и ухватился руками за верхний край бетонной плиты. Подтянувшись, он закинул наверх ногу и сел на стену верхом. Он просидел так несколько минут глядя то на тусклые огоньки, горящие в тамбурах казарм, то на поля, темнеющие по другую сторону стены. Стена казалась ему границей, разделяющей два мира, шагнув за которую, он навсегда останется один. Ему никто не нужен был, кроме Гайлы, которую теперь уже было не вернуть. Перекинув ноги через стену, Юни спрыгнул по другую ее сторону и быстро зашагал по мокрой от прошедшего недавно дождя траве, прочь от выстроенных в ряд бетонных блоков, на одном из которых была нарисована голова с высоким гребнем волос, тянущимся от лба к затылку, страшно выпученными глазами и торчащим изо рта длинным, изгибающимся подобно змея языком. Главный Кейзи, как называли эту безобразную рожу в части, являлся неофициальной эмблемой батальона. В отличие от других, Юни никогда не находил в названии батальона ничего забавного, главным образом потому, что с детства привык считать истории о зловещих живых мертвецах Кейзи не досужим вымыслом деревенских старух, а истиной, сомневаться в которой могут только глупцы. Опасаясь насмешек, он держал свое мнение при себе, но в том факте, что он попал в батальон, носящий имя Кейзи, Ему постоянно виделось зловещее предзнаменование. И вот оно сбылось. Ждать пришлось. Не так уж долго. Один в целом мире он брел по дороге, ведущей неизвестно куда, и не имел ни малейшего представления о том, где и когда закончится его скорбный путь. И все же, когда заброшенный проселок, по которому он шел, вывел его на широкую катаную дорогу, засыпанную крупной щебенкой и со сточными канавами по краям, Юни проявил разумную осторожность. На дорогах, поддерживаемых в относительном порядке, разъезды патрулей внутренней стражи встречались чаще, чем одичавшие бездомные рекины, бегающие вдоль обочин. Поэтому Юни сразу же свернул с дороги в поле. В принципе, ему было все равно, в какую сторону идти. Но чего ему хотелось меньше всего — так это закончить свои дни в застенках управления внутренней стражи или в штрафном лагере. Местность вокруг была типичной для центральной части Кедлмара. Зеленые луга, расстилающиеся на чуть всхолмленное равнине, они были превосходнейшим местом для выпаса скота. Но с тех пор, как скотоводство в Кедлмаре пришло в упадок, сельские жители занимались разведением разве что только мелкой домашней птицы. Причиной тому послужил указ пирамиды, в соответствии с которым все скотоводы были обязаны сдавать выращенную ими живность государственным заготовителям, разъезжающим по деревням и селам и расплачивающимся за мясо бесполезными гурками. Самим же сельским жителям запрещалось торговать мясом под страхом административной ссылки в трудовые лагеря. Теперь скотину, идущую на мясо выращивали только на государственных фермах. Кормили их там какими-то особыми концентратами, изготовляемыми из рыбьих голов и требухи. Трудно сказать, насколько нравилась такая пища скотине, но после нее даже тушенка воняла рыбой. Юни отошел от дороги метров на двести, когда у него вдруг появилось ощущение, что кто-то следует за ним по пятам. Подобное предположение казалось глупым, Поскольку вокруг не было никакого укрытия, которое могло бы позволить незаметно подобраться к идущему пологу человеку, откуда в таком случае мог появиться преследователь. Какое-то время Юнни удавалось удерживать себя от желания обернуться. Поступить так означало бы признать собственную слабость. Он был один, и для того, чтобы убедиться в этом, не нужно было то и дело оглядываться через плечо. Но, вопреки доводам рассудка, странное ощущение не исчезло. Оно становилось похожим на зуд, вызывающее нестерпимое желание провести ногтями по раздраженному участку кожи. Сделав еще несколько шагов, Юни неожиданно для себя самого остановился и обернулся назад. В трех шагах от него стоял невысокого роста лысый человек. Он был облачен в ярко-желтый халат странствующего философа. В былые времена по дорогам Кедлмара бродило немало таких самобытных искателей вечной и непрекословной мудрости жизни. Но с приходом к власти Ненни Лина странствующие философы были объявлены приспешниками Совета Пяти, и вскоре все они сгинули в безвестности, превратившись не просто в далекое воспоминание, а в одну из легенд того Кедлмара, который на семьдесят пятом году управления пирамиды навсегда канул в небытие. «Гефар!» почти неслышно прошептал Юни. Человек с благообразным видом сложил розовые ладошки на заметно выступающем из-под халата животике. На губах у него появилась мягкая всепрощающая улыбка. «Я не хотел напугать тебя!» так же тихо, как Юни — произнес он. — Я не боюсь тебя! С вызовом скинул подбородок Юни. — Так и должно быть! — ответил Гефар. — Я не враг тем, кто любит свою страну. — Я ненавижу Кедлмар! — воскликнул Юни. Он и в самом деле не боялся Гефара. Он ждал смерти, которую принес ему воин тьмы, как избавление. — Ты ошибаешься! Гефар шагнул вперед и протянул руку, нежно погладил солдата по плечу. Юни весь внутренне сжался, его пугала не смерть, а неизвестность того, каким образом нанесет свой удар Гефар. Но ничего не произошло. Гефар улыбнулся Юни и снова скрестил руки на животе. — Ты ошибаешься, — повторил он. — Ты ненавидишь не А то, во что превратили страну годы правления пирамиды. Пусть так. Удивленный таким поворотом темы Юни наклонил голову к плечу. Что это меняет? Я не хочу жить в этой стране. В данный момент, как я понимаю, ты вообще не хочешь жить, поправил его Гефар. С чего ты это взял? Подозрительно прищурился Юни. «Ты страдал от одиночества, не подозревая о том, что с первого дня нашей встречи я все время находился рядом с тобой». «Каким образом?» «Тебя интересуют технические детали?» — чуть насмешливо спросил гефар «Нет», — подумал отрицательно, качнул головой Юни. «У меня много возможностей, гораздо больше, чем думают недалекие люди» считающие, что Гефара можно победить. Я могу оставаться невидимым и находиться одновременно в нескольких местах. Мне известно все о твоих душевных страданиях. Я хочу помочь тебе. Каким образом? Мы вместе создадим новый, лучший мир, в котором никто из людей не будет одинок, в котором не останется места для смерти потому что каждый сможет жить столько, сколько сам пожелает. — Ты говоришь о запредельной реальности? — Да. — Ты забываешь о том, что я был в гиблом Бару и видел все собственными глазами. Я видел, как запредельная реальность убивала моих товарищей. — Они не были твоими товарищами! — Гефар буквально швырнул эти слова в лицо Юни. Пусть так, не стал спорить Юни, но они были людьми. В зоне запредельной реальности люди не умирают. Для того, чтобы стать членом сообщества запредельной реальности, человек должен пройти процесс перерождения, который стороннему наблюдателю может показаться болезненным и даже мучительным. Но человек, прошедший через перерождение, начинает все воспринимать по-иному. И что самое главное, его более не гнетет страх смерти. — Ты хочешь предложить мне вечную жизнь? — Горько усмехнулся Юни. — Я всего лишь хочу сказать, что запредельная реальность могла бы спасти от смерти твою сестру. Сказав это, Гефар сделал паузу наблюдая за реакцией собеседника. Юни отшатнулся назад, словно кто-то невидимый внезапно толкнул его в грудь. Лицо его исказило гримаса. Похоже, не то на злобный оскал, не то на попытку сдержать слезы. — И не только ее! — продолжил Гефар. — Сотни тысяч других несчастных умирают от болезни, считающихся неизлечимыми по всему Кедлмару. А пирамида не желает палец о палец ударить, чтобы им помочь. Их единственная надежда на спасение — это запредельная реальность. Юни быстро облизал языком пересохшие губы. — Что произойдет с Кедлмаром, если запредельная реальность распространится на всю ее территорию? — быстро спросил он. — Я не знаю, — улыбнувшись, развел руками Гефар. С уверенностью могу сказать только одно. Это будет совсем другая страна. Запредельная реальность представляет собой не некую патологию, а закономерный процесс развития материи, наделенной разумом. То, что происходит сейчас, противоречит элементарному здравому смыслу. Человек всю жизнь работает на совершенствованием своего разума. С годами он накапливает все больше полезной информации и опыта. Разум его делается все более мобильным и гибким, способным к решению более сложных задач. И что потом? Человек просто умирает, и весь огромный запас знаний, который он копил в течение десятилетий, бесследно исчезает растворяясь вместе со своим хозяином в бескрайнем потоке небытия. Разве может разумный человек поверить в то, что в этом находит свое воплощение принцип вселенской справедливости? Но так было всегда. Слабо и неуверенно попытался возразить Гефару Юни. — Но это вовсе не означает того, что подобное положение дел будет сохраняться вечно. Гифар вскинул руки вверх. Широкие рукава халата разлетелись в стороны, сделав его похожим на огромную желтую птицу. — Запредельная реальность, как и все мы, является частью Вселенной. Она представляет собой то семя, из которого должна произрасти новая космическая раса людей. И мы должны быть благодарны тому, что по неведомому нам стечению обстоятельств это семя оказалось брошено в землю Кедлмара. В таком случае ответь мне, почему запредельная реальность пугает людей? Людей пугает все, чему они не могут найти объяснение. — Я бы не сказал этого о лейтенанте Абстраке. О пределы реальности ему известно больше, чем кому-либо другому в Кедалмаре. Но при этом он считает ее злом, с которым следует бороться. — И ты веришь ему? — саркастически усмехнулся Гефар. — У меня нет оснований не верить ему. — А разве недостаточно для недоверия того факта, что лейтенант Джак Абстрак? — На своем деле совсем не тот, за кого себя выдает. Гефар чуть наклонил голову к левому плечу и укоризненно погрозил Юни пальцем. — И не пытайся убедить меня в том, что тебе ничего не известно об этом. — Мне известно слишком мало для того, чтобы делать какие-то определенные выводы. Попытался все же уйти от прямого ответа Юни. — Ты хочешь обмануть... «Самого себя!» Теперь Гефар смотрел на своего собеседника почти сочувствием. «Я ничего не знаю о лейтенанте Абстраке!» Раздраженно дернул головой Юни. «Он мой командир!» «Ты хочешь обмануть самого себя?» С напором повторил свой вопрос Гефар. «Ты ведь присутствовал при разговоре того, кто называет себя абстраком полковником Бизардом!» — Ты слышал, как он говорил о готовящемся вторжении в Кэдлмар? — Он говорил о людях, которые хотят оказать нам помощь. — Помощь? В чем? — В борьбе за, предель... за предельной реальностью, — произнес Юни так, словно стеснялся собственных слов. — Вот видишь, — многозначительно кивнул Гефар, — это обычная тактика всех захватчиков. Они пытаются, всегда пытаются оправдать свои действия благородными мотивами. А вспомни, кто выдвинул тезис о необходимости борьбы за предельной реальностью? После непродолжительной паузы Гефар сам же и ответил на свой вопрос. Все тот же абстракт. И заметь, при этом он не делал никаких внятных объяснений, по поводу необходимости этого действия. Он сказал, что запредельная реальность изменит наш мир настолько, что он превратится в нечто совершенно иное, возразил Юни. — А разве не о том же мечтаешь ты сам? — с лукавой усмешкой осведомился Гефар. — Да, — согласился с ним Юни, — но я не хочу, чтобы весь Кедалмар превратился в огромный гиблый бор. — А почему, по твоему мнению, запредельная реальность впервые активно проявила себя именно в гиблом Бару, а не, скажем, в Сабате? По словам лейтенанта Абстрака, это произошло в результате несчастного случая на территории исследовательского центра, расположенного в гиблом Бару. По словам лейтенанта Абстрака, — саркастически усмехнулся Гефар, — — А почему ты сам не видел этого исследовательского центра? — Я спал. — И, конечно же, проспал все самое интересное. Тебе не кажется слишком уж надуманным такое объяснение? — У тебя имеется другое? Исследовательский... — Исследовательский центр в Гиблом Бару. Ничто иное, как очередное измышление абстракта. На самом деле запредельная реальность избрала гиблый бор в качестве первоначального объекта своего воздействия с тем, чтобы избежать нежелательных последствий. Гиблый бор стал своего рода испытательным полигоном, на котором опробовались различные методы изменения реальности. Именно результаты этих опытов ты и мог наблюдать во время своего похода по гиблому Бору. Уверяю тебя, ничего подобного больше не повторится. Теперь все изменения будут протекать настолько мягко, что многие даже не обратят на них внимания. «Почему я должен верить тебе, а не абстраку?» Все еще с некоторой долей сомнения спросил Юни. Гевар всем телом подался вперед, и, чуть понизив голос, произнес предыханием: Потому что я хочу подарить Кедлмару то, чего пытаются лишить его такие, как Абстракт. Вечную жизнь для каждого. С победоносным видом Гефар выпрямил спину и даже как будто стал при этом несколько выше роста. Ты можешь спросить меня, почему же Абстракт не хочет стать бессмертным? У меня имеется ответ и на этот вопрос. Дело в том, что в мире, откуда явился в Кедлмар тот, кто называет себя Абстрактом, проблема бессмертия решена. Обитатели того далекого мира могут сохранять свое тело молодым и здоровым, используя свои познания в медицине. Но заметь, они не торопятся поделиться ими с жителями Кедлмара. Гефар сделал паузу, рассчитывая, что собеседник сам задаст вполне очевидный вопрос. Но Юни молча посмотрел на, ж... на него, ожидая продолжения. «Что нужно этим пришельцам?» в разоренном бездарным правительством и бесконечными внутренними войнами Кедлмаря? Сам задал требуемый вопрос Гефар. И почему они появились здесь в тот самый момент, что и запредельная реальность? Потому что их пугает не запредельная реальность как таковая, а то, что благодаря ей бессмертие может стать достоянием всего человечества. До тех пор, пока секретом вечной жизни владеет ограниченный круг людей, они остаются хозяевами Вселенной. То, что происходит сейчас в Кедлмаре или на любой другой из планет, населенных разумными обитателями, для них не более значимо, чем возня мусорных жуков, пытающихся дотащить до своей колонии пустую папиросную коробку. — Потому что только они, мудрые и всемогущие, наделены правом определять судьбу Вселенной. — Пирамида, — негромко произнес Юни. — Да, — согласился Гефар. — Каста Бессмертных создала для себя точно такую же пирамиду, как и та, что придавила пятой Кедлмар и ради сохранения своего господствующего положения они готовы пойти на все, вплоть до полного уничтожения Кедлмара вместе со всем его населением. В конечном итоге торжество запредельной реальности так же неизбежно, как из восход Борха после долгой ночи. Но если нынешний прорыв запредельной реальности на территории Кедлмара будет подавлен, то следующего такого случая придется ждать не одно десятилетие. И произойдет он, скорее всего, уже на другой планете. А что станет за это время с Кедлмаром, можешь представить себе сам. Наша несчастная страна не в состоянии выдержать двойной гнет. Пирамиды и бессмертных пришельцев, для которых Кедлмар навсегда останется источником потенциальной угрозы. Ты сказал, наша страна? удивленно переспросил Юни. Но ведь ты порожден за пределами реальности. Я Гефар, скромно потупив глаза, лысый старик смущенно развел руками. А Гефар? принадлежит Кедалмару. Настал момент, когда каждый должен понять, что происходит в Кедалмаре и решить, ради чего стоит бороться. Ради пирамиды, выросшей до космических размеров, или ради вечной жизни для всех. Только мы сами, дети своей страны, «Можем спасти ее от захватчиков!» «Ты хочешь прямо сейчас получить от меня ответ?» — спросил после небольшой паузы Юни. «А разве я поставил тебя перед невообразимо сложным выбором?» — улыбнулся Гефар. «Ты ненавидишь мир, в котором живешь. Я же предлагаю тебе изменить его, сделать другим, таким, Каким сам пожелаешь. И у тебя еще остаются какие-то сомнения. Не глядя на Гефара, Юни присел на корточки и провел ладонью по густой мокрой траве. Затем он сорвал тонкую травинку с метелкой на конце и задумчиво прикусил зубами сочный кончик стебелька. Взгляд его скользил по линии горизонта который с низкой точки обзора оказался удивительно близким. Он словно бы ожидал появления из-за горизонта того, кто поможет ему принять правильное решение. Запредельная реальность может воскресить мою сестру, спросил Юни, посмотрев на ноги Гифара, обутые в простые соломенные сандалии. Если бы я хотел обмануть тебя, то ответил бы на этот вопрос утвердительно, скорбным голосом произнес Гифар. Но я хочу, чтобы ты знал всю правду. Запредельная реальность способна даровать бессмертие ныне живущим людям, но она не может воскрешать мертвых. Гифар сделал небольшой шаг вперед и протянул левую руку над головой солдата словно собираясь благословить его. Наклонившись в сторону, Юни вынырнул из-под руки Гефара и рывком поднялся на ноги. — Что я должен делать теперь? — спросил он языком, передвинув травинку в угол рта. — Идти в гиблый бор? — Не сразу. — повернув руку ладони вперед, остановил его Гефар. — Сначала ты должен пойти в управление внутренней стражи в управлении едва ли не с возмущением воскликнул юни ты в своем уме меня же арестуют как дезертира не волнуйся усмехнулся гефар ты сообщишь начальнику управления столь важную информацию что он не станет что он станет пылинки с тебя сдувать что именно то что в докладе лейтенанта абстрака Переданным в генеральный штаб пирамиды содержится не вся правда о Гиблом Боре. Да? И что же он утаил? То, что в Гиблом бару находится лагерь хорошо вооруженных мятежников. Ты думаешь, кто-нибудь в это поверит? По моим наблюдениям, в нынешнем Кедлмаре ничему не верят столь охотно, как рассказам о мятежниках. Гефар усмехнулся и провел ладонью по подбородку, который был столь гладким, словно на нем никогда и не росли волосы. «Не устаю удивляться людям. Мятежников никто не видел, но, но зато всем доподлинно известно, что они существуют. Поэтому, как мне кажется, тебе не составит большого труда убедить людей из Управления Внутренней Стражи в том, что для ликвидации базы мятежников необходимо немедленно направить в гиблый бор, ну, скажем, роту пехотинцев. Гиблый бор пользуется дурной славой. Скажешь, что слухи об ужасах гиблого бора сильно преувеличены, да к тому же и распускаются они главным образом самими мятежниками, скрывающимися в лесу. Ты же сам и вызовешься быть проводником что лишний раз подтвердит правоту твоих слов. И все же, если у меня возникнут проблемы... Не забывай, что я все время буду находиться рядом с тобой. Случись что, я смогу тебя подстраховать. Почему бы в таком случае тебе самому не пойти в управление? Ты думаешь, кто-нибудь поверит Гефару? Усмехнулся Гефар. Но ведь ты... Можешь принять иное обличие. Конечно. Но наверняка моя личность, которую непрерывенно проведут в управлении внутренней стражи, сразу же подтвердит, что я не тот, за кого себя выдаю. Если еще проще было бы передать приказ о вводе войск в гиблый бор по компьютерной сети, но в этом случае нашим противникам тут же станет известно об этом. И они, конечно же, попытаются предпринять какие-то ответные действия. Твоя же личность сомнений не вызывает. К тому же ты был участником рейда в Гибблый Бор, И не понаслышке знаешь о том, что там происходит. Но в таком случае возникает вопрос. С чего вдруг меня понесло в управление внутренней стражи, заметил Юни. В соответствии с уставом мне следовало бы доложить об этом командиру подразделения, в котором я служу. «Скажем так», — заговорчески прищурился Гефар, — «лояльность полковника Бизарда по отношению к пирамиде вызывает у тебя определенные сомнения, поэтому ты и не решился рассказывать ему о том, что видел в лесу». «У полковника Бизарда могут возникнуть неприятности по службе». Он заслужил их уже тем, что согласился сотрудничать с агентом наших противников. Гефар произнес эти слова без зла и ненависти, просто констатируя факт. Но ведь полковнику Бизарду неизвестно истинное положение. И что с того? Я думал. Юни чуть приподнял левую руку и тут же вновь уронил ее. Что ты думал? — сухо спросил Гефар. — Ничего. Юни махнул рукой и выплюнул прилипшую к углу рта жевательную, жеванную травинку. — У тебя есть еще какие-то сомнения? — задал последний вопрос Гефар. — Нет. — Быстро, словно боясь передумать, ответил Юни. Взгляд его вновь был устремлен в сторону горизонта.